Его воля Мы посвятили ряд страниц силе и слабости у Маша. Займемся сейчас силой и слабостью его воображения. Объективные факты Кто не помнит простого опыта, опыта нашего детства, опыта, показывающего силу воображения? Ваша рука вытянута. Пальцы крепко держат нитку, которой привязан грузик. Вот вы начинаете ярко представлять себе, что рука совершает круговое движение. И грузик начинает сначала медленно, потом все более и более уверенно описывать контуры круга. Воображение привело к движению, и психология, хорошо знающая механизмы идеомоторного акта, уже давно указывало, что едва ли не все заключенное в таинственном чтении мысли является на самом деле чтением движения, которое воображение вызывает у наблюдаемого лица. И сколько еще фактов, говорящих, с какой легкостью сильное воображение, вызывавшее в средние века стигмы у истерических женщин, может вызывать изменения соматических процессов, накопилось в современной психосоматике и медицине. И сколько еще неизведанного раскрывают нам факты, описанные у индийских йогов? Как же все это отражается у Ша, у которого сила воображения так резко превышает все, что нам известно? Можем ли мы удивляться тому, что исключительное по своей яркости воображение Ша неизбежно будет вызывать движение, и что управление процессами своего тела через посредство этого воображения будет у него намного превышать то, что известно из наблюдения над обычными людьми? Когда я чего-нибудь хочу, что-нибудь представляю, мне не надо делать усилия, это делается само собой. Однако исследователь не поверит ему на слово. Он должен проверить реальные возможности управления своим телом и границы этого управления. Ша не только говорил, что он может произвольно регулировать работу своего сердца и температуру своего тела. Он действительно мог это делать, и при том в очень значительных пределах. Вот его спокойный обычный пульс. 70-72 удара в минуту. Но вот небольшая пауза и пульс начинает становиться чаще, ускоряется, и вот он уже достигает 80, 96, 100 ударов в минуту. А потом мы видим обратное. Он снова замедляется. Вот частота достигает прежних пределов, вот пульс становится реже, 64, 66 ударов в минуту. Как это делается? Что же в этом удивительного? Я просто вижу, что я бегу за поездом, Поезд отошел только что, он удаляется от меня, мне надо его догнать, скочить на подножку последнего вагона. Но что же тут удивляться, что сердце начинает работать так часто? А потом я ложусь спать, я неподвижно лежу в кровати. Вот я начинаю засыпать, дыхание становится ровным, сердце начинает биться медленнее, равномерно. И еще один опыт. Вы хотите, чтобы температура правой руки поднялась, а левой понизилась? Давайте начнем. У нас кожный термометр. Мы проверяем температуру обеих рук. Она одинакова. Ждем минуту, две. Теперь начинайте. Мы снова прикладываем термометр к коже правой руки. Ее температура стала на 2 градуса выше, а левая... Еще пауза. Теперь готово. Температура левой руки понизилась на 1,5 градуса. Что это такое? Как можно по заданию произвольно управлять температурой своего тела? Нет, в этом тоже нет ничего удивительного. Вот я вижу, что прикладываю правую руку к горячей печке. Ой, как ей становится горячо. Ну, конечно же, температура ее стала выше. А в левой руке я держу кусок льда. Я вижу этот кусок льда. Я вижу этот кусок, вот он у меня в левой руке, я сжимаю ее. Ну, конечно, она становится холоднее. А может быть, таким путем можно бороться с болью? Ша много раз рассказывал, как он перестал испытывать острую боль и какими путями ему удалось достигнуть этого. «Вот я иду к зубному врачу. Вы знаете, как это приятно сидеть в кресле и чтобы тебя сверлили зуб? Раньше я очень боялся этого. А теперь оказалось все это так просто. Вот у меня болят зубы. Сначала это красная, оранжевая ниточка, она меня беспокоит». Я знаю, что если это оставить так, то ниточка расширится, превратится в плотную массу. Я сокращаю ниточку. Все меньше, меньше, вот уже одна точка, и боль исчезает. А потом я стал делать это иначе. Вот я сижу в кресле. Нет, это не я, это кто-то другой, это он сидит в кресле. А я, Ша, стою рядом и наблюдаю, как ему сверлят зуб. Ну и пусть ему будет больно. Ведь это не мне больно, а ему. И я не чувствую боли. Опыт от 30 января 1935 года. Признаемся, мы не провели этого опыта под объективным контролем. Но мы при участии наших товарищей... Могли констатировать, как у Ша меняются процессы темновой адаптации, когда он видит себя в темной или светлой комнате, когда у него появляется улитка зрачковый рефлекс, когда он представляет резкий звук, и как в электроэнцефалограмме возникает отчетливая депрессия альфа-ритма, когда Ша представляет, что яркий свет 500-ваттной лампы бьет ему в глаза. Физиологические исследования, в свое время они были проведены физиологической лабораторией клиники неврологии В.М. Харитоновым и его сотрудниками, дали лишь некоторые очень немногочисленные указания на возможные механизмы этих явлений. У него не было никаких заметных изменений в порогах тактильных ощущений, но прикосновения воспринимаются им в виде наглядных синестезических образов. Пороги его обонятельной и вкусовой чувствительности понижены. Значительно изменены пороги зрительной адаптации. Ему нужно больше времени, чтобы приспособиться к темноте. Раздражение кожи волосками Фрея не дало значительных изменений порогов, но вместо точечного ощущения прикосновения он испытывал ощущение волны, распространяющейся и захватывающей значительные участки кожи. Кожная чувствительность проявляет признаки повышенной инерции, а некоторые особенности переживания прикосновений указывают и на преобладание протопатической чувствительности. Пороги его оптической хроноксии не выходят за пределы обычных, но субъективные ощущения, возникающие при электрических раздражениях кожи, необычайно резкие, причем усиление интенсивности раздражения обычно не приводит к соответствующему сдвигу ощущений. Раз изменившись, порог инертно остается таким же в течение длительного времени, и особенности проявляются не столько в порогах, сколько в динамике вызванного возбуждения. Все это может указывать на то, что если пороги ощущений не выходят за пределы нормы, то качество и динамика ощущений представляют заметное своеобразие, и исследующий может говорить даже о некотором понижении возбудимости корковых и повышении возбудимости подкорковых систем. Если прибавить к этому заметное понижение адаптационных и усиление следовых процессов, то физиологическая характеристика ощущений и вегетатики ША, полученная в этих очерках, будет исчерпана. Конечно, мы вправе ожидать большего от объективного исследования его вегетативных, сенсорных и электрофизиологических явлений. Конечно, эти факты дают лишь относительно незначительные и, скорее, косвенные данные для более близкого понимания тех замечательных явлений, которые мы описывали. Но не всегда опыт объективного анализа изучаемых фактов удовлетворяет желания исследователя. Вернемся, однако, к к психологии интересующих нас явлений и попытаемся прибавить несколько любопытных штрихов к тому, что мы уже описали. И немного о магии. До сих пор мы рассказывали о фактах, которые видели глазами объективного наблюдателя. А как выглядят эти факты, если на них посмотреть глазами самого Ша? Для того, чтобы подойти к этому, нам нужно сделать обходный путь и остановиться на некоторых вещах, которых мы не затрагивали раньше. Каждое воображение имеет границы, отделяющие его от реальности. У нас, людей с ограниченным воображением, эти границы четкие. Уша, воображение которого рождают образы, приобретающие порой чувственность реального, эти границы стираются. Вот так было, когда я был маленьким. Я учился в Хедере. Вот уже утро. Мне нужно вставать. Я гляжу на часы. Нет, еще есть время. Можно полежать. И я все время продолжаю видеть стрелки часов. Они показывают половину восьмого. Значит, еще рано. И вдруг, мать, как? Ты еще не ушел? Ведь уже скоро девять. Ну как же я мог это знать? Ведь я видел, большая стрелка смотрит вниз на часах половина восьмого. Яркое воображение мальчика стирает границы между реальным и воображаемым, и эти стертые границы делают его поведение таким необычным. Но если стираются границы между реальным и воображаемым, то почему же не могут стереться, пусть ослабиться, границы между образом себя и образом другого? Это началось еще с ранних школьных лет. Кто не знает магии младшего школьника? Ну разве трудно сделать, чтобы учитель тебя не вызвал? для этого нужно только прочно держаться за парту и думать чтобы взгляд учителя прошел мимо ну конечно это не всегда действует а все таки может быть это поможет все это было и уша в ранние школьные годы но у других это проходит и остается лишь в воспоминаниях детских лет как что то среднее между детской игрой и милой наивной магией школьника уша это осталось надолго И он даже сам не знает, верит ли он этому или нет. — У нас был классный наставник, Фридрих Адамович. Мы напроказничали. — Кто это сделал? — Фридрих Адамович входит в класс. — Вот он меня поймает, а я, насколько у меня хватило сил, направил на него взгляд. — Нет, он ничего не сделает. Я вижу, что он отворачивается, проходит в сторону. — Нет, он меня так и не вызвал. И еще много раз он наблюдал это на себе, что-то среднее между игрой воображения и действиями всерьез. У меня нет большой разницы между тем, что я представляю и что есть в действительности. И часто, если я себе так представляю, так и случается. Вот я поспорил с товарищем, что кассирша в магазине даст мне лишнюю сдачу. Вот я представил себе четко, и она мне действительно дала сдачу не с десяти, а с двадцати рублей. Ну, конечно, я знаю, что это случай, совпадение, но в глубине души я все-таки думаю, что это потому, что я так вижу. А если что-нибудь не удается, мне кажется, что это за счет того, что я или устал, или отвлекся, или что у того другого человека воля направлена в другую сторону. Иногда мне даже кажется, что я могу лечить себя, если я ясно представлю. И даже могу лечить других. Я знаю, что если я заболеваю, я представляю, что болезнь уходит. Вот ее нет. И я здоров. Я не разболелся. Я уезжаю в Самару. Миша, сын, испортил себе желудок. Был врач и не мог определить, что у него. А это просто... Я накормил его салом. Я вижу у него в желудке кусочки сала. Я хочу, чтобы он переварил сало. Я ему помогаю. Я представляю, я вижу, как сало растворяется. Миша выздоравливает. — Ну, конечно, я знаю, что это не так, но ведь я все это вижу. И сколько таких крупиц наивной магии, где воображение переходит в уверенность, и где рассуждение, казалось бы, отметает все, что оставляет какие-то зернышки сознания, когда где-то, в каких-то уголках сознания остается чувство, а ведь все-таки может быть это так? Сколько таких причудливых закоулков сознания, где воображение незаметно сливается с реальностью, остались у этого человека?